38 Снимать людей с обреченных грузовых транспортов было ошибкой. Теперь Ори это отчетливо понимала. Старший конвоя пусть бездна хранит его, оказался прав. Это было нападение. Право оказался и в том, что мало чем сможет помочь. Так и вышло. Все три линейных крейсера восьмого поколения оказались уничтожены. Это произошло так быстро, что девушка даже не поняла, как это случилось. Гравиметрические сенсоры зафиксировали резкий гравитационный всплеск, и в тот же момент сигнатуры грозных кораблей, идущих в тесном боевом строю, завязанных в общую ПРО, погасли на подскане. Такого просто не могло быть. Нельзя за долю секунды уничтожить три мощнейших боевых корабля. Девушка просто не верила своим глазам, ей было страшно. Если три линейника ничего не смогли сделать, то что же делать ей? Делать оставалось только одно – бежать. Бежать быстро, не жалея дорогостоящей техники, что, собственно, Ори и делала. Ее личная яхта, переделанная из боевого эсминца десятого поколения, разгонялась на пределе возможного. Ярко-зеленые струи маршевых двигателей, обжигающие перегретой плазмой пучину пространства на расстоянии около сотни километров в эльваторе, не заметил бы только слепой. Скорость уже в три раза превысила безопасно допустимое. Но девушка продолжала разгонять корабль, не обращая внимания на втрое повышенный расход топлива. Мощные двигатели, которых было 4 штуки на один больше, чем должно было быть по штату, помогали ей в этом. Усиленный корпус пока держался. Реактор и щит тоже были крейсерского класса. Вооружение, правда, штатное, но 8 спаренных пушек, способных прицельно стрелять на расстояние до 50 тысяч километров специальными снарядами с боеголовками на основе антиматерии, Могли отпугнуть любого супостата. Любого, но как оказалось только не этого. Этот супостат плевать хотел на ее пушки, а также плевал на скорость ее разгона. Он догонял. Догонял уверенно и быстро. Два из четырех малых кораблей противника в данный момент висели на хвосте. Еще двое уже остановили пассажирский лайнер, и теперь там что-то происходило. Скорее всего, банальный абордаж. Что же еще? Основной корабль нападающих лежал в дрейфе, но при этом выпустил просто тучу предположительно ботов. Скорее всего, шерстят транспорты, на которых оставалось много людей. Соотечественников. Орисняла экипажа только с четырех ближайших. В общей сложности 48 душ. Это был предел для системы жизнеобеспечения, И то 12 из этого количества находились в боте, используя его ресурсы. Леди Риори давно перехватила управление у неопытной девушки-пилота. Сейчас, включившись в нейронный интерфейс и обняв космос, она сама вела свой корабль. Что-то верещало скин, напоминая о недопустимых нагрузках на несущий каркас корпуса, но его вопли давно уже были отключены. Ори вела бой. Орудия молотили по догоняющим кораблям с интервалом так-то пять секунд. Вот только это помогало мало. Вспышки антиматерии, которые и линейному кораблю могли показать земную Кузькину мать, о которой девушка даже не догадывалась, беспомощно растекались по вражеским силовым щитам, если и лиша их талики емкости, то, похоже, очень незначительно. Это становилось понятным потому, что враг даже не пытался маневрировать. А вот ответные залпы, прилетающие в догон, опасно приближали щит яхты к его пределу, и этот предел был уже близок. Оставалось 45%. Девушка помогала своему кораблю как могла. Если бы не ее мастерство пилота, уже давно бы потеряли щит. Ури буквально кожей чувствовала момент выстрела противника, успевая бросить свой корабль в боковое скольжение, пропуская мимо очередную порцию спрессованной смерти. Судя по всему, враг имеет похожее вооружение. Вот только такт перезарядки у него меньше на 2 секунды, и скорость разгона снаряда тоже превосходит. Как бы не вдвое. Да и щит у него просто обзавидуешься. По размерам эти быстрые корабли были не больше эсминца, однако становилось жутко от этой непробиваемости. Рывок вправо, и снова чужой залп бесполезно пропадает. Девушка была сосредоточена до предела. Она не чувствовала, как по ее лицу потоками струится пот. Сколько так еще может продолжаться? Погоня длится уже третий час. УФК долго не выдержит. Половину ресурса уже сожгли. еще столько же, и ей в смысле УФК придёт конец. А ведь то, что их еще не догнали, именно ее заслуга. До портала 4 часа и ещё 27 минут. Вот только противник догонит раньше. Даже эта самая УФК не поможет. Она только отсрочивает неизбежное. Рывок вверх. На этот раз девушка чуть-чуть припоздала. начинает сказываться напряжение. Часть смертельных подарков от настырных преследователей достигает цели. Еще минус 3% емкости. Она лихорадочно перебирала варианты, но решения не находила. До портала не успевает по-любому. Что же делать? Отчаяние раненой птицы билось в душе. Усилием воли Ори приструнила бьющуюся в агонии птицу. Она приняла решение идти к астероидному поясу ближайшей планеты. Если к порталу так и так не успеть, то надо попытаться хотя бы среди каменюк оторваться. И Скин получил задачу рассчитать курс так, чтобы пройдя через астероидный пояс, выйти на максимально низкую орбиту планеты, а потом, используя гравитацию и центробежную силу, Обогнув ее, вернуться на курс к порталу, получив дополнительный разгон и импульс за счет гравитации. Умная машина забубнила что-то о невозможности. Мол, скорость и так велика, одно это ставит под сомнение возможность прохода через астероидный пояс. А если и удастся, то гравитация планеты даст такого пинка на выходе, что центробежные нагрузки просто порвут корабль в куски. но был без церемона заткнут. Ори и без него все прекрасно понимала, но в отличие от машины понимала и то, что если ничего не делать, то результат будет гарантированно плачевный. Выдержит или не выдержит корпус нагрузку, неизвестно. Получится или не получится проскочить между хаотично двигающимися огромными глыбами, тоже надо еще посмотреть. А вот если дождаться, когда догонят... то конец всем настанет точно. Была маленькая надежда, что пилоты, ведущие преследования больше рассчитывают на превосходство в техническом плане, чем на личное мастерство. Шанс, что так и есть, конечно, невелик, но попробовать стоило. Хорошо еще и то, что сам астероидный пояс имел аномальный угол наклона. Такое вообще редко встречается, Чаще всего они, в смысле пояса эти, имеют нулевой наклон. То есть, все движется строго в плоскости эклиптики светила. Но иногда и так бывает. Это поможет на выходе с орбиты вновь не проходить сквозь него. Главное, чтобы преследователи не разгадали истинный замысел. Пусть думают, что я хочу при помощи камней оторваться. Только бы получилось. Только бы получилось. «Получилось!» Не получилось. То ли вражины разгадали замысел беглянки, то ли им надоело преследование и игра в поддавки, но они одним мощным рывком сократили расстояние и обрушили шквал огня на и так уже еле теплящийся щит. «Модули щита на перегрев!» отдала запоздалую команду Ори, но было уже поздно. Щит мигнул напоследок и отключился. А затем корабль сильно тряхнула, и началось неуправляемое вращение. Перед взором девушки пульсировала тревожным красным цветом надпись, которая извещала о том, что двигателей больше нет или они повреждены. Хотя разница невелика. Это был конец. Ну что же, она хотя бы попыталась. Внимание экипажа! Говорит капитан корабля, приготовиться к контрабордажным мероприятиям. Внимание пассажиры, если есть желающие принять участие в последнем веселье, то добро пожаловать в арсенал. Сегодня наш оружейный мастер особенно щедр. Напряжение последних часов схлынуло. Осталось только звенящее чувство злости. Кто хочет, может покинуть борт на боте, задерживать не стану. Лично я хочу показать врагам, на что способны настоящие Эленте, медицинской службе, раздать всем страждущим боевые стимуляторы, дозы можно не ограничивать, здоровье у всех и так скоро резко пошатнется. Веселье не замедлило явиться. От каждого корабля-преследователя отделилось по два бота. Концепция была абсолютно другая. Если в Содружестве москитный флот находился внутри корабля, где обслуживался, проходил ремонт и так далее, то тут он был как бы частью корпуса. То есть находился снаружи, но в специальном углублении до момента отделения, являясь частью единого целого. Видимо, В случае поломки или боевого повреждения отделяемые боты просто бросались и заменялись новыми или ремонтировались на большом корабле. Но это все были только личные размышления Ори. Как там оно на самом деле было, поди догадайся. Желающих спасаться на боте не оказалось. Все изъявили желание драться. Бойцы из гражданских, правда, как из гражданского парализатора штурмовой комплекс, но численность тоже может внести свою лепту. Арсенал выгребли подчистую. Еле-еле хватило вооружить всех. Скафандры у гражданских тоже были соответственно гражданскими, поэтому многого от них ждать не приходилось. Зато получилось использовать бот как приманку. И скину этого суденышка был отдан приказ стартовать на максимальном ускорении, имитируя эвакуацию. Супостат купился, два из четырех ботов противника кинулись в погоню. Этого Ори и ждала. Вооружение яхты все еще было в полном порядке. Неуправляемое вращение можно было остановить маневровыми двигателями, но девушка этого не делала нарочно. Враг должен думать, что корабль покинут. Видимо, так и произошло. Как только два бота увлеклись погоней, Ори мгновенно стабилизировала корабль и навелась на цель. Два залпа с интервалом в 5 секунд завершили дело. Каждому вражескому боту досталось по полновесному одному. Даже обломков не осталось. Ну хоть что-то получилось, злорадно думала леди Риори, бегом покидая рубку центрального, задраивая за собой герметичные переборки. Вовремя. Еще секунд через десять яхту вновь тряхнуло, и тут же пропала связь с эскином. центрального поста управления более не существовало. Похоже, что нападающие прекрасно ориентируются в конструкции кораблей Содружества. Теперь становилось понятно, что враг работает точечно и что его цель – это люди. Яхту давно уже можно было уничтожить, но этого не происходило. Остановной скин почил вместе с рубкой, но оставался еще вспомогательный, расположенный в машинном отделении. Он не мог осуществлять функции управления всем кораблем, но благодаря ему внутрисудовая связь не пропала. «Внимание всем! Приготовиться! Я облегчила нам задачу. Два из четырех ботов уничтожено. остается лишь управиться с двумя последними. Инженерной службе приготовить реактор к подрыву». Отключившись от общесудового канала, Ори посмотрела на пятерку девушек личной охраны. «Ну что, красавицы, потанцуем?» – спросила она, принимая от одной из них штурмовой комплекс. Ответом ей были пять утвердительных кивков. Зря она надеялась на численное превосходство. Оно, конечно, было, но, как выяснилось, несущественное. Каждый из пристыковавшихся кораблей изверг из себя около двадцати штурмовиков. Но каких? Обороняющиеся ждали сначала начала атаки штурмовых дроидов, однако этого не случилось. Зато случились такие штурмовики, что сразу же стало ясно – долго не продержаться. Это были люди и не люди одновременно. Каждый из нападающих действовал индивидуально, вот только на людей они были похожи лишь контуром тела. Все одинакового роста, как на подбор, Окутанные мерцающими силовыми щитами, враги без страха шли под шквальный огонь. Нельзя сказать, что без потерь, но эти потери были минимальны по сравнению с теми, что несли засевшие в обороне люди. Бой давно уже перестал быть упорядоченным. Теперь это были отдельные очаги сопротивления. Пока держалось машинное отделение, в арсенале кто-то отстреливался «Может, еще где-то были выжившие?» Докладов давно не поступало. Ури была тяжело ранена, держалась только на гигантской дозе стимуляторов, иначе бы давно отрубилась. С ней осталась только одна девушка-боец. Остальные уже представляли собой баррикаду вместе с обломками штурмовых дроидов, защищая своими мертвыми телами капитана корабля. Девушки даже после смерти Продолжали служить и защищать. Отступать было некуда. За спиной был тупик. Вернее, задраенные герметичные переборки, за которыми находилось то, что осталось от центрального поста управления. Подходили к концу боеприпасы, особенно ЭМ-гранаты. Как выяснилось, электромагнитные гранаты были единственным действенным средством, которое хоть на время останавливало наступающих. Только благодаря им удавалось уничтожать врагов, прущих на пролом. Эти гранаты на несколько секунд отключали щиты и приводили супостата в легкий ступор. Оставалось только успеть дружным залпом уничтожить цель в этом временном интервале. Но таких гранат было очень мало. Знать бы заранее, да уж чего теперь. Гера высунулась из-за баррикады, чтобы произвести очередной выстрел, но как только она это сделала, голова взорвалась, обезглавленное тело скользнуло обратно. «Для меня было честью сражаться рядом с тобой, Гера», – прошептала Ори. Она уже в пятый раз за последнее время говорила эту фразу. Выставив перед собой штурмовой комплекс, она прижалась спиной к герметичной двери. ожидая неизбежного, с другой стороны баррикады появилась жуткая фигура. Жуткая потому, что при всей своей похожести на человеческую, человеком не являлось. Это были роботы, но не совсем. Живое в них было, однако очень мало. Разглядывать уничтоженных врагов было во время боя особо некогда, но и мельком увиденного хватило, чтобы содрогнуться. Это были киборги, В самом жутком своем воплощении. По сути роботы с человеческими мозгами. Девушка навела штурмовой комплекс и нажала спуск. Ничего не произошло. Боеприпасы закончились. Возвышающаяся над баррикадой высокая фигура навела свое оружие и... Вдруг рухнула вперед, открывая вид на другую фигуру чуть меньшего роста, Облаченную в скафандр имперского образца. «Ты как? Жива? Идти сможешь?» Послышался смутно знакомый голос в наушниках гермошлема. Ури ничего не ответила. Сознание начало проваливаться из этого кошмара в спасительную темноту. Последнее, что она услышала, было. «Похоже, плывет девочка. Саид, грузи её на себя и отходим к боту. Здесь живых больше не осталось». «Надо делать ноги, пока основная бандура не очухалась».